Власти страны узнали об эпидемии, когда зараженным оказался уже целый муниципальный район. В первый день на полицию обрушились звонки о нашествии зомби. Полицейские восприняли все это как какой-то глобальный пранк. Тогда же стали бесследно пропадать экипажи патрульно-постовой службы, выезжавшие на вызовы. Позже стала пропадать связь с целыми деревнями и поселками. Военные, подняв беспилотную авиацию, подтвердили ситуацию с эпидемией. В считанные часы весь зараженный район был плотно оцеплен военнослужащими внутренних войск. Всю территорию по периметру оградили заграждением из колючей проволоки и сетчатого металлического забора, за которым были организованы укрепления с пулеметными и снайперскими гнездами, охраняемые автоматчиками. Отцепленную территорию объявили зоной отчуждения из-за разлива радиоактивных отходов и с помощью полиции перекрыли к ней подход гражданских лиц. Ученым доставили несколько пойманных зараженных людей для изучения. В результате первых исследований они смогли выявить новый неисследованный ранее вид вируса, который назвали «черный всадник» в честь одного из всадников апокалипсиса, символизирующего голод. Название вирусу было дано не случайно. Дело в том, что вирус поражал всю нервную систему человека, оставляя только один из инстинктов, отвечающий за удовлетворение голода. Кровь зараженных загустевала, а сердце, толкая ее, требовало постоянного питания, поэтому вирус замедлял тела зараженных, когда рядом не было еды, и больные входили в транс, слушая звуки и запахи. Вирус передавался через кровь, и для лучшей передачи вся слизистая оболочка зараженного человека начинала кровоточить, отсюда и кровь из носа, рта и глаз. Исследования показали, что человек в таком состоянии практически мертв, за всю его деятельность отвечал только маленький, неотмерший кусочек мозга, где и концентрировался вирус. Войскам, охранявшим периметр зоны отчуждения, был отдан приказ — стрелять на поражение. Военные определили, что люди, подвергшиеся атаке вируса, погибают только когда разрушается головной мозг. Потерянные конечности или дыра в груди их не останавливали. Поэтому, как только кто-то начинал приближаться к периметру из зоны, в дело сразу вступали снайперы, не давая зомби приблизиться. Не проходило и пяти минут, как где-то вдоль периметра слышались одиночные или групповые выстрелы. В планах военных было держать оцепление, постепенно уничтожая зараженных, и после приказа полностью зачистить территорию.